Глава 1083. восемьдесят сунь Дэ. Молодой человек растворился в толпе. Люди, собравшиеся в Чейн ради истории, немного повздыхали и стали обсуждать рассказанное. Хоть история оборвалась на самом интересном месте, атмосфера в Чейне стала более оживленной. Думаю, этот всемогущий по фамилии Лов в конце концов победит. Превратите весь мир в темницу, даже в голове не укладывается. Уж слишком это невероятно. Не будет такого. Сразу видно, что этот лот – это ещё типчик. Второй обязательно победит. Господин Сунь уже две недели рассказывает историю. Почему он только сейчас упомянул об этом? Как зовут второго всемогущего? Какая разница? Впечатляет другое. Насколько же у господина Сунь богатое воображение? Так долго рассказывать столь захватывающую историю? Не каждому такое под силу. Верно на хозяин. Откуда вообще взялся этот господин Сунь? Во время столь бурных обсуждений у посетителей то и дело пересыхало горло поэтому Сяо Эр только и успевал, что заваривать чай. Хозяин заведения широко улыбался. Услышав вопрос, он покашлял, а потом подлил себе в чашечку ароматный напиток. «Господин Сонь, дайте-ка подумать. Чудаковатый малый». Он как-то обмолвился, что сдал экзамен на степень Цзюйжэнь. Примечание переводчика. Вторая из трех ученых степеней в системе государственных экзаменов Кэцзюй при династии Мин и Цин. Однако его не особо прелестила карьера чиновника. Этот человек хочет пересечь тысячи горы рек, посмотреть, как живет простой люд, наблюдать за тем, как солнце сменяет луну в небе. В конечном счете, он хочет составить историческую летопись этого столетия. Путь этого почтенного проходил через эти места. Когда он заехал в моё заведение, я сразу смекнул, что такое шанс упускать нельзя. Мне пришлось попотеть, чтобы убедить его задержаться здесь на какое-то время. Вам чертовски повезло услышать его историю. В будущем сможете пересказывать её своим детям и внукам. Люди в зале восхищенно посмотрели на хозяина заведения. Обсуждение сюжета и истории затянулось до позднего вечера. С появлением новых посетителей они начали постепенно расходиться. Тем временем господин Сунь вернулся на постоялый двор. Люди в общей зале кивали ему и добродушно приветствовали. Хозяин, завидев его, тут же подскочил к нему. «Господин Сунь, вы вернулись? Чего желаете откушать? Привет, твоих блюда». Молодой человек по фамилии Сунь с улыбкой кивнул хозяину постоялого двора и направился в свою комнату. Закрывая дверь, он услышал, как тот громко отдает приказы на кухне. Оказавшись в уединении, его грациозность и изящество испарились. Развалившись в кресле и закинув одну ногу на стол, словно какой-нибудь кабацкий драчун, он отложил черную дощечку и вытащил из кармана серебряник, а потом немного покрутил его в руках и даже попробовал на зуб. Убедившись, что это действительно серебро, он заметно повеселял. «Кто бы мог подумать, что работа рассказчика приносит столько денег?» «Народ здесь сплошь простаки! Отличное место!» Молодой человек по имени Сунь довольно улыбнулся. Его глаза ярко блестели, теперь он стал размышлять, как сшибить с местных побольше денег. Его настоящее имя было Сунь-Дэ. Вопреки тому, что сказал хозяин чайной, он не имел степени дзюйжэнь. Будучи родом из столицы, у него имелось образование, но он уже давно понял, что его голова была не предназначена для серьезной умственной работы. Это не значило, что он вел бесчестный образ жизни, однако он был им в горных домах да увеселительных заведениях. С таким образом жизни он промотал немалые богатства семьи. Вдобавок он провалил несколько государственных экзаменов, что там Цзюйжэнь. Он не имел даже степени Сюцай. Примечание переводчика. Студент. Первый из трех учёных степеней в системе государственных экзаменов Кэцзюй при династии Мин Ицэн. На деле он мог лишь называться Туншен. Примечание переводчика. Ученик. Человек, который при династии Минуцин, готовился к вступительным экзаменам на звание Сюцай. Задолжав воротилом горного бизнеса немало денег, он не мог оставаться в столице, поэтому ему пришлось покинуть родной город. В дороге его единственным спасением стал хорошо подвешенный язык. Приехал сюда он, можно сказать, налегке. Все его пожитки составляла одежда, что была на нем, да почти пустая дорожная сумка. Наконец ему улыбнулась удача, когда он добрался до этого маленького уездного городка. В первый день здесь ему приснился мистический мир. Все утро он размышлял над этим сном, но потом направился в ближайшую чайную, чтобы поделиться этой историей. Не думал он, что из приснившегося ему сна получилась такая захватывающая сказка. Наконец ему пригодился хорошо подвешенный язык. Оказалось, что он умел захватывать внимание слушателей. Хозяин чайной увидел в этом отличную возможность подзаработать, они быстро нашли общий язык. Так родилась легенда о странствующем учёном, В итоге они договорились, что хозяин чайной заплатит за его комнату. Взамен ему нужно будет каждый день рассказывать историю в чайной. Прошло уже две недели. Рассказываемая им история прославила его на весь городок. Со славой у него появились и деньги, что сделало его жизнь весьма комфортной. «Я не знаю, сколько еще продлится история сна. Надо сбавить там, чтобы денежки продолжали течь». Моргнув, подумал, сунь да. Вскоре в дверь постучали... Он быстро спрятал серебряную монету, убрал ногу со стола и выпрямил спину. «Войдите!» В комнату вошел слуга с подносом, на нем стояли дымящиеся тарелки и кувшин с вином. Расставив ясто на стол, он поинтересовался, не нужно ли гостю еще что-нибудь. Когда он наконец ушел, Соньда расслабился и принялся за еду, опустошив тарелки, он с довольным видом похлопал себе по животу. «Хороший городок, народ простой и честный. Да и женщины в этих краях что надо!» Тонкая талия, которую запросто можно обхватить одной рукой, да и свободной рукой есть за что ухватиться. Ох, эти сельские простушки, так и хочется их всех съесть. Жаль, здесь недавно, пока не стоит наведываться в увеселительные заведения и горные дома. сунь потер руки, он терпел слишком долго, поэтому решил со временем постепенно вернуться к игре. Самое важное — увидеть продолжение истории. С этой мыслью сунь разделся, смахнул с одежды дорожную пыль Я аккуратно сложил ее, а потом лег в постель. Постепенно он погрузился в сон о загадочных и мистических событиях. Ежедневный пересказ суньды своих ярких снов медленно приближал историю кульминации. Борьба этих двоих разрушила эту фальшивую темницу, миряда небесных Дао пали, неописуемая буря захлестнула всю вселенную. Потом всемогущее осудившее небесное Дао использовал грандиозную магию. Он породил бесчисленное множество воплощений в бесчисленном множестве миров. Ло тоже сотворил несметное количество воплощений, это было нечто большее, чем реинкарнация. Из поколения в поколение все живое пробуждалось из-за бытия и продолжало бесконечную битву. В реке времени эти двое вездесущи, их борьба нескончаема, иногда это обычная схватка насмерть, иногда они принимают вид зверей, которые пытаются поглотить друг друга. Время от времени они превращаются в практиков, ставящих бесконечной войне на концелые домены, словно фишки в какой-то игре. Множество избранных преображались благодаря им, сколько легенд и баллад сложили об этих двоих. Воплощение этих двоих всегда связывала карма, неспособные полностью пробудиться, они иногда становились мужем и женой, отцом и сыном, учеником и наставником, иногда братьями. После великого множества ионов и появления Дао-Домена Безбрежных Просторов и Бесконечного Дао-Домена наступил ключевой момент — После стольких эпох и треволнений, наконец пришло время определить победителя в их борьбе. История сунь -Дэ подошла к своей кульминации. Слава сказителя обошла уже весь уездный городок. Теперь не только чайная была забита до отказа, даже снаружи толпились люди. За каких-то несколько месяцев азартный игрок, опустившийся на самое дно, наконец чего-то достиг в жизни. Неудивительно, что ему стали приходить приглашения от богатых семей уезда. Сунде в одночасье превратился в местную знаменитость, еще больше его обрадовал интерес к его персоне со стороны одной из зажиточных семей, которая не занимала высокого положения и не имела наследников. Их заинтересовал его известный на весь уест рассказчик, да еще и сдавший государственный экзамен. Выяснив, что он не женат, глава семейства задумался о том, чтобы предложить ему руку своей дочери. Он попросил у него восемь знаков примечание переводчика. Восемь циклических знаков служат для обозначения года, месяца, дня и часа рождения человека. Чтобы удостовериться, что перед ним не мошенник что до его дочери фарфоровая кожа, притягательная внешность, она по праву могла считаться девушкой из высшего общества. При виде красавица у Соньды расширились зрачки, а сердце бешено забилось в груди. Он понимал, что не носил звонять Ззюй Если кто-то захочет проверить его биографию, то обман вскроется, правда, на это уйдет какое-то время. Сунде тщательно все обдумал и объявил, что собирается вернуться в свой родной город и жениться. Когда новость облетела город, его постоянные слушатели забеспокоились, ибо история была еще не закончена. Глава богатой семьи, желавшей выдать за Сонь Дэ свою дочь, тоже забеспокоился. Уговоры членов семьи и друзей, а также нежелание упускать такой шанс, вынудили его предложить ему руку дочери без проверки биографии. Получив такое предложение, Сонь Де почувствовал себя рыбой добравшейся до воды. В день свадьбы, набравшись на пири, он поднял вуаль весты и посмотрел на самое красивое личико на свете. Его сердце обуяло пламя, в тот день сунь Де подумал, что принял самое верное решение в своей жизни. Под влиянием алкоголя Сунь-Дэ нырнул в омот с головой. Что до его лжи, это безусловно его беспокоило, но он был заедлым игроком. Он решил, что сейчас можно рискнуть, пока его история будет достаточно захватывающей, даже если правда вскроется. Ничего страшного не произойдет.